Глава шестая. Веки были тяжелые. Амелия с трудом открыла глаза. Над собой она увидела потолок, расписанный гирляндами из роз. Куда она попала? Постаралась вспомнить, что случилось. Она шла по коридору, рядом бежал кот. Ну, конечно, она же приходила устраиваться на работу к господину ректору. Он ей отказал. Воспоминания начали возвращаться и наконец сложились в целостную картину. Амелия вспомнила почти все. В коридоре у нее закружилась голова, а дальше в уме всплывали только обрывки бреда. Ректор нес ее в свою спальню, положил на кровать, начал раздевать. Она возмутилась. А дальше? Что было дальше? Неужели он? ну Амелии похолодела спина. Нет, вряд ли. Зачем такому красавцу такая, как она? Граф разговаривал с Амелией как с полным ничтожеством. На всякий случай Амелия заглянула под одеяло и облегченно вздохнула. Белье на месте. Конечно, господина графа она как женщина не интересует. Амелия снова вспомнила сильные руки графа. И то, как он бережно прижимал ее к себе. Он нес ее так осторожно, словно хрупкую драгоценность. Его дыхание касалось ее щеки. Темные глаза смотрели встревоженно. Хотя, скорее всего, это ей привиделось в бреду. Перед глазами девушки снова и снова вставал образ ректора. Молодой, с пронзительным пытливым взглядом. темные волосы забраны на затылке в низкий хвост. Нос с аристократической горбинкой, тонкие насмешливые губы, постоянно кривит ироничная усмешка. Широкие плечи, узкие бедра. Настоящий герой старинных легенд. Итак, зачем граф принес ее в свою спальню? Амелия с трудом села на кровати. Голова не кружилась, но слабость во всем теле сковывала движение. Огляделась. Нет, это не графская спальня. Обставлена хорошо, но слишком маленькая. Шкаф, туалетный столик с овальным зеркалом, два кресла у камина. Но и на комнату прислуги не похоже. Возможно, комната в хорошей гостинице? Но как Амелия сюда попала? Вряд ли граф отнес ее в гостиницу. Видимо, просто комната в его большом доме. В одном из кресел дремала девушка в белоснежном фартуке и с кружевной наколкой в волосах. Однозначно горничная. На столике рядом с кроватью пузырьки и коробочки. Кажется, Амелию осматривал доктор. это было не во сне, а наяву. Где в это время был господин ректор? Может, смотрел на нее? Хотя зачем ему это? Он что, женщин в нижнем белье не видел? Мысли снова стали путаться. Амелия сползла под одеяло и натянула его до подбородка. Горничная встрепенулась и посмотрела на девушку. «Вам лучше?» — она подошла к кровати, поправила одеяло. «Да, намного лучше. А где я?» «Вы в доме графа Реймонда Барра. Вам вчера стало плохо?» «Это спальня графа?» — на всякий случай уточнила Амелия. «Нет», — улыбнулась горничная, и Амелия поняла, что задала глупый вопрос. «Это гостевые апартаменты. Меня зовут Тереза, и я в полном вашем распоряжении». Горничная размешала в стакане воды порошок и протянула Амелии. Врач велел пить лекарства регулярно, это от простуды. Амелия покорно выпила раствор. «Мне надо домой», — попыталась подняться она. «Врач сказал, вы должны лежать, он придет позже и осмотрит вас. А пока отдыхайте», — горничная снова поправила одеяло. «Я принесу вам завтрак». «Я не хочу есть». «Поешьте хотя бы немного, это вернет силы». Горничная вышла, а Амелия попыталась встать. И тут же поняла, что делать этого не стоит. Она была слишком слаба. Амелия откинулась на подушку и уставилась в расписной потолок. Над нарисованными цветами порхали такие же нарисованные яркие бабочки и экзотические птицы. Ректор оставил Амелию у себя в доме. Он только хочет казаться злым. Наверняка в душе он добрый, а еще он благородный, красивый, сильный. Как легко он поднял ее на руки. Приятные воспоминания заставили девушку улыбнуться. Не зря студентки поголовно были влюблены в него. До чего греха таить, и Амелия тайно вздыхала о нем. Только у нее не было ни малейшего шанса привлечь внимание господина ректора. Амелия всегда была слишком скромной девушкой. На нее даже юноши-студенты внимания не обращали. Заучка, что с нее взять? Если молодые люди общались с Амелией, то только для того, чтобы списать лабораторную работу или позаимствовать тетрадь с лекциями. Она всегда исправно посещала все занятия. Была прилежной студенткой. На вечеринке ходила редко и сидела в уголке. Не умела она быть раскованной. Жизнь не баловала Амелию. Ее мать умерла, когда девочке было пять. Отец души не чаял в дочери. Они были настоящими друзьями. Но чему может научить дочь-мужчина? Уж точно не умению изящно кокетничать и вышивать гладью. Отец научил девочку метко стрелять, скакать на коне, плавать. Отец Амелии, Карл Майрон, не был потомственным дворянином. Он происходил из семьи землевладельцев средней руки. Его родители умерли во время эпидемии. Они всегда мечтали о лучшей участи для сына, а Карл мечтал стать военным. Карлу пришлось много работать, чтобы осуществить свою мечту. Он смог скопить денег и поступить в военную академию. По окончании учебы получил звание офицера. Участвовал в войне на юге, отличался храбростью. Был награжден орденами, продвигался по службе. После войны служил в личной охране императора Максимилиана. Его преданность была замечена, и ему прочили скорое присвоение звания полковника. Блестящий офицер, беззаветно преданный императору и отечеству. Карл женился, радовался рождению дочери. После ранней смерти супруги все свободное время Карл посвящал Амелии. И все шло хорошо. Они жили не богато, но в достатке, дружно, не ожидая беды. Но кто-то написал донос и обвинил отца в предательстве. Началось разбирательство. Амелия никогда не верила в виновность отца, однако трибунал посчитал иначе. Отца расстреляли как преступника, замешанного в заговоре против императора, а его небогатое поместье конфисковали. Амелии позволили увидеться с отцом перед его казнью. Он знал, кто оклеветал его. Именно доносчик стал полковником вместо отца Амелии. Имя негодяя Амелия запомнила и поклялась отомстить. Но что может тринадцатилетняя девчонка с клеймом дочери предателя? Вдовая и бездетная тетя Амелии Оливия Веллер взяла девочку к себе и удочерила. Она дала ей свою фамилию. Это позволило девушке окончить недорогой пансион благородных девиц и позже беспрепятственно поступить в академию. О своем прошлом Амелия никогда не забывала, как не забывала и своих родителей, так рано покинувших этот мир. Её невеселые воспоминания прервал шум за дверью. Кто-то отчаянно, но тихо барабанил в нее, пытаясь открыть. Наконец, дверь приоткрылась, и в комнату протиснулся Руфус. Доброе утро, промурчал он, запрыгивая на кровать. Вижу, наша больная выглядит намного лучше, чем вчера. Доброе. Амелия погладила кота и почесала его за ухом. «Ты на меня больше не сердишься?» Он свернулся калачиком у нее на животе. «Нет, но больше никогда не говори таких вещей». «Ладно», — согласился кот. «Я тебя немного полечу. Ты же знаешь, что коты отлично лечат простуду». «Знаю. Лечи», — не стала возражать Амелия. «Скажи, а господин ректор сильно злится, что я осталась в его доме на ночь?» «Сильно», — признался кот. «Значит, у меня нет шансов устроиться на должность секретаря-помощника», — вздохнула Амелия. Вошла Тереза, неся на подносе завтрак. Кот уселся рядом с Амелией, освобождая место для подноса с едой. «Тереза, милая, можешь пойти отдохнуть? Я посижу рядом, с больной вместо тебя». «Руфус, ты просто чудо!» Горничная погладила кота по спине. «Если что-то понадобится, звоните», — указала она Амелии на шнур, свешивавшийся с потолка у изголовья постели. «Благодарю». Благодарно посмотрела на горничную Амелия. Кот проводил горничную взглядом и, не мигая, уставился на Амелию. Та поняла, чего хочет Руфус. Подцепила вилкой из блюда с омлетом кусочек ветчины и протянула коту. Тот заурчал и мгновенно проглотил его. «Я попробую замолвить за тебя, Славечко», — пообещал кот. «Спасибо, но не думаю, что господин ректор станет к тебе прислушиваться». «Для начала перестань называть его господин ректор. Для него это острый нож. Графа отстранили от должности, а ты каждый раз напоминаешь ему об этом. Мяу». «Да, понимаю. Я всегда иду напролом, Говорю, что думаю. Плохой из меня дипломат». «Да уж, хуже не бывает. Но граф тем мяу не менее не отправил тебя в больницу, а оставил в своем мяу-доме. В целом мяу он добрый, только любит идеальный порядок во всем мяу. А ты вчера этот порядок нарушила. Пришла не вовремя, требовала от него принять тебя на работу». Я не требовала, а просила». Амелия с удовольствием ела омлет. «Передай, пожалуйста, Марте, что завтрак очень вкусный. Я не хотела есть, но перед таким омлетом устоять невозможно». «Тебе надо набираться сил, я...» — кот не успел договорить. В дверь постучали не дожидаясь ответа, широко распахнули ее. В комнату, энергичная походкой и хищника, вошел Рэймонд. «Вы поправляетесь на глазах», — опустился он в кресло у камина. — Да, спасибо вам, господин ре... Господин граф, за заботу и за то, что позволили мне остаться. — У меня не было выбора. Не на улицу же вас больную выгонять. Руфус, пусть Марта сварит мне кофе. Покрепче. Кот нехотя спрыгнул с кровати, поднял хвост трубой и важно покинул комнату. — Расскажите о себе, — потребовал граф. — Зачем? — Вы хотите работать на меня или нет? — удивился бар. — Да, конечно. Простите, я не сообразила. Смутилась Амелия. Разумеется, для чего еще графу надо знать, кто она такая. Мне 27. Я родилась в семье потомственного землевладельца. Мои родители умерли, когда я была ребенком. Меня взяла на воспитание тетя. Большую часть земли пришлось продать, чтобы оплатить мою учебу в пансионе и в академии. Вот, собственно, и все. Почти не солгала. Амелия надеялась, граф не станет слишком глубоко копать. Выясняя всю ли правду, сказала девушка. Я хотел бы увидеть ваши рекомендательные письма или письмо, где вы работали после окончания академии. Граф закинул ногу на ногу, сцепил пальцы в замок и положил их на колено. Овальный александрит в его перстне вспыхнул алым цветом. Амелия не сомневалась, это женское кольцо. Почему граф носит его? Память об умершей любви? Но это ее не касается. Не о том она думает. Надо сосредоточиться и произвести на графа благоприятное впечатление. «Я служила гувернанткой в семье баронета Марбаха. Чуть больше года поспешила ответить Амелия». «Так и думал, что вы были гувернанткой. Для чего девушки оканчивают Академию магии, если вполне могут просто окончить ускоренные курсы гувернанток?» — задал риторический вопрос Реймонд. Меня не брали на другую работу, опыта нет. Ладно, я хотел бы взглянуть на рекомендательное письмо. У меня его нет», — потупилась Амелия. «Почему? Вы не справлялись со своими обязанностями?» Я дала баронетту Марбаху пощечину, и он выгнал меня без рекомендательного письма. «Прелесть какая!» — рассмеялся граф Бар. «Предположу, ударили вы его за дело?» «Он приставал ко мне», — покраснела Амелия. «Очень пошло и грубо». «Залепить оплеуху баронетту — это очень смело. Что ж, это лучшая рекомендация. Пожалуй, я приму вас на испытательный срок, но надо будет подписать договор». «Конечно, я не возражаю». Амелия не верила своему счастью. «Кровью». Усмехнулся граф, глядя ей в глаза.